Народ согрешит, царю молит. Царь согрешит, народ не умолит. За государево прегрешение Бог всю землю казнит. На медне, на подпитках пастушок рязанский родшим мя говорил: "Вы, цари земные боги, уподобляйтесь и самому царю небесному, а князь-папа пьяный шут над светителем ругался. Я говорит, хоть и в шутах патриарх, а такого бы слова царю не сказал. Божие больше царева. И царь шута похвалил. На тех же подпитках, как заговорили архиереи о вдовстве церкви и о нужде патриаршества, родший мя в великом гневе выхватил из ножен кортик, так что все затряслись, думали, рубить начнет, ударил лезвием плашмя по столу да закричал «Вот вам, патриарх, оба вместе, патриарх и царь!» Федоска родшему мя приговаривает добросийским царям отныне титлу принять императорскую, сирич древних римских кесарей. В Москве на Красной площади В 1709 году в триумфовании на Полтавскую Викторию людьми чина духовного воздвигнуто некое подобие ветхоримского храма с жертвенником, добродетелем российского бога Аполла и Марса, сиесть родившего мя. И на Оном, ветхоэллинском капище подписано «Утверждение и основание государства есть вера». Какая вера? В коего бога или в коих богов? В оном же триумфовании представлена политиколепная апофеозис всероссийского Геркулеса, сиесть родшего мя, избивающего многих людей и зверей, и по совершении сих подвигов возлетающего в небо на крестнице бога и овиша, везомой орлами по Млечному Пути с подписью – Пути желает в Олимп. А в книжице, сочиненной от иеромонаха Иосифа, префекта Академии, об апофеозис сказано «Ведать же подобает, якось сия не суть храм или церковь во имя некоего от святых созданная, но политичная есть гражданская похвала». Федоска родшим имя, приговаривал, дабы в указе, долженствующей быть коллегией духовной святого Синода, а то и в самой присяге российской, объявить во весь народ с сими словами «Имя самодержца своего имели бы я как главы своей и Отца Отечества и Христа Господня».